«Зенит» подтвердил факт переговоров в Гуанчжоу. Переговоры ведутся на высоком уровне. Русскую делегацию возглавляет начальник штаба ракетных войск генерал Ермильев. Начальник русского отдела стоял перед столом директора ЦРУ. На фоуке был темно-синий двубортный костюм в тонкую серую полоску, светло-синяя рубашка и темно-синий галстук. В руках он держал синюю папку для секретных документов. Директор поморщился. Это уже перебор. В столь старательном подборе цветов проявляется не столько безупречность вкуса, сколько полное его отсутствие. Но говорил Фоук очень интересные и очень важные вещи, которые необходимы для пятничного доклада президенту США». Предполагаемое сотрудничество рассчитано на длительный период. Речь идет о развертывании межконтинентальных баллистических ракет молнии и об использовании крылатых ракет «Гвоздь», развивающих скорость 7000 километров в час. Какую скорость? «Здесь нет ошибки, господин директор. Гвоздь оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем и развивает гиперзвуковую скорость 70 тысяч километров в час». Фоук докладывал по памяти, не заглядывая в свою папку, и обладал способностью отвечать на вопросы, которые директор только собирался задать. Порядок использования крылатых ракет или места их базирования неизвестны. «Зенит не уверен, что ему удастся выяснить подробности проекта, но мы подключили технические возможности в операции «Рок-н-ролл». Мачо уже в Москве». Директор сцепил пальцы в замок. Несмотря на перебои со вкусом, Фаук, несомненно, являлся очень квалифицированным специалистом. «Зенит сумел получить очень важную и очень ценную информацию». Что может помешать ему развить успех? Дело в том, что ему грозит опасность. Он определил ее номером четыре. Директор откинулся на спинку кресла. Хм... Значит, непосредственной угрозы еще нет. Действительно, положение четыре означает только то, что о шпионской деятельности стало известно контрразведке противника. Они... «Нашли сканер-передатчик. И теперь ищут того, кто его заложил», деликатно ответил Фоук, не оскорбляя директора расшифровкой. «Ибо каждому ясно, что когда шпионе становится известно, опасность неминуемо нарастает. Положение 3 — попадание в круг подозреваемых. Положение 2 — персональная отработка». Положение один реальная угроза ареста. Положение 0 — арест. Но из нулевого положения агент уже не может просить о помощи. В просторном кабинете наступила тишина. Только тихо щелкнул кодовый замочек, да прошелестел листок хрустящей голубоватой бумаги, который Фоук вынул из папки и аккуратно положил на полированный стол. «Это отчет «Зенита». Директор никак не отреагировал. Он думал. «Рядом лег точно такой же листок, только строчек текста на нем было поменьше. А это справка для президента». Директор продолжал думать. «Зенит — очень ценный агент», — наконец сказал он. «В истории мировой разведки таких можно пересчитать по пальцам». «А если учесть 30-летнюю продолжительность сотрудничества и уровень проникновения, то я вспоминаю единственный прецедент — Ким Филби, один из кембриджской пятерки. Не так ли, Ричард?» Фаук на миг задумался. «Пожалуй, и так. Продумайте, как вывести его из круга подозреваемых, если он попадет в положение три. Мы должны спасти его любой ценой» и сохранить для дальнейшей работы. Приказывать, конечно, легче, чем исполнять, но исполнители обязаны выполнять приказы, а не рассуждать и жаловаться. «Есть господин директор», — сказал Фаук.